Глава 28. Слава не позволила мне отвертеться от поездки в торговый центр. Как я и подозревала, из-за найденных в фильтре стрингов ей захотелось купить себе новое сексуальное бельё. Не знаю, как это произошло, но я тоже вернулась домой с обновками. Я никогда в жизни не приобретала себе красивую пижаму. Да и зачем? Её всё равно никто не видит. Для сна мне вполне хватало старой майки, шортов со слегка растянутой резинкой и обязательно махровых носков. Главное, что мне было удобно и тепло ногам. А что если когда-нибудь у меня останется ночевать парень, и он случайно увидит тебя в этих твоих панталонах?» — спросила Слава. А зачем твоему парню видеть меня в нижнем белье? фыркнула я. Например, если ты случайно встретишь его по пути в туалет, я начну визжать и убегу. Скорее это он начнет визжать и убежит. Так даже лучше. Тогда ты сразу покажешься ему красивее, чем он думал изначально. Мне не удалось переубедить Славу. Я купила сексуальную ночную сорочку кремового цвета, в которой было больше кружева, чем ткани, и трусики ей в пару. Не понимаю, почему я позволила уговорить себя на это. На потраченную сумму я могла бы спокойно питаться целый месяц или купить себе десяток трусов с изображением Hello Kitty. Таким бельё нужно спать всегда, но дело подруга всю обратную дорогу. И зачем же? Потому что тогда ты подсознательно ещё во сне почувствуешь себя сексуальной и после пробуждения так и будешь выглядеть Боги, ты что, опять начиталась косма? Ты всегда после него сыпешь всякими женскими премудростями. Так ты хочешь сказать, что шептуха даёт тебе отпуск? Она плавно сменила тему. Да, может, уеду на несколько дней. Ты уже знаешь куда? Понятия не имею. Может, навещу маму. Как только я это произнесла, то поняла, какой большой ошибкой стала бы поездка домой. Мама забеспокоилась бы, что вместо практики я собираюсь отдыхать. Кроме того, я не умею врать. Она сразу бы поняла, что что-то не так. Я прямо-таки завидую твоей работе. Не то чтобы я жаловалась, но тебе вечно выпадают какие-то выходные. Удивлена, что ты вообще раздумываешь над выбором между врачом и шептухой. Будучи врачом, тебе пришлось бы торчать в больнице по воскресеньям и праздникам. Я пропустила её слова мимо ушей, так как уже много раз слышала эти аргументы. Не стану я шептухой, уж лучше умереть. Вместо этого я решила осторожно расспросить её о Радыке. Может, он и ей однажды признался. Шептуха правда предупреждала меня, ни с кем не разговаривать на такие темы. Но ведь планетник сам себя раскрыл. Слава знает его дольше, чем я. Может она тоже посвящена в его секреты? Я постепенно пришла к выводу, что, пожалуй, лучше бы Радок пожаловался мне, что у него гонорея. Знаешь, помнишь, вчера Радок провожал меня домой? Помню, помню. На её лице появилась широкая улыбка. А что? взволнованно спросила она. Ты что, пригласила его зайти? Да, то есть нет, я не про это. Она присвистнула. Я просто хочу сказать, что не имею ничего против. Наша ночь это, так сказать, последствия пагубного воздействия алкоголя. Она ничего не значит. Если он тебе нравится вперёд. Кстати, Живе была права. Парень действительно хорош в постели. Он не в моём вкусе. Ну, как хочешь. В том-то и дело, что не хочу. Впрочем, Он вчера, кажется, набрался сильнее, чем я. С чего ты взяла? Он был не на высоте? В её глазах появились искорки веселья. Он заявил, что он планетник, сказала я совершенно серьёзно. Он что? воскликнула Слава. Она споткнулась на лестнице, ведущей в нашу квартиру. Пакеты с покупками разлетелись по бетонным ступеням. К счастью, тщательно упакованное, завернутое в бумагу и обвязанное ленточками нижнее бельё не выпало из коробок. Не знаю, зачем заворачивать бельё в столько слоёв. Оно ведь не разобьётся при переноске. Видимо, раз они так много просят за полупрозрачный кусок ткани, едва прикрывающей сиськи, то к нему обязательно нужно добавить экстравагантную упаковку. Меня это выводило из себя. Думаю, цена пижамы была бы намного ниже, если бы не это, бронированная коробка. То есть ты хочешь сказать, что что-то об этом знаешь? Первый раз слышу. Слава наклонилась, чтобы собрать пакеты. Я помогла ей, ожидая, что она что-нибудь добавит, но она молчала. И что ты об этом думаешь? Не утерпела я. Слава вошла в квартиру и бросила покупки на пол. Не знаю, вздохнула она. Я понятия не имею, что взбрело ему в голову. Это же полная чушь. Я тоже так считала, но он был очень убедителен. Ты чего-то мне не договариваешь, заявила она. А мне кажется, это ты мне чего-то не договариваешь, парировала я. Она нахмурилась, пристально глядя на меня. Мы сели на диван в гостиной. Откуда-то из-за стены доносился грохот музыки. Видимо, у соседей ещё не прошло праздничное настроение, или они взяли отпуск, чтобы отпраздновать Ерелин праздник по старинке. То есть целую неделю. Раньше по случаю торжества весны каждый вечер жгли костры и пировали. Как гласят легенды, гуляния заканчивались оргиями. Но теперь их больше не было. По крайней мере, официально. Прости, сказала она. Я знаю Радыка много лет. Понимаю, что умом он не блещет, но мне и в голову не приходило, что он попытается соблазнить тебя любой ценой. Что? Ты же сама сказала, что он пытался уломать тебя, признавшись, что он якобы планетник. Он такое уже проделывал. Радык может быть очень убедительным рассказывает о своей работе на метеостанции, а затем о том, как его много лет назад похитили на облака, и теперь он сражается там со змеями, пояснила она. Он, наверное, даже про свой шрам на лице заявил, что это после последней драки, да? Э-э <мнепр <oglinda> <мнепрог начался> всё, что говорила Слава, казалось простым и логичным. Если вообще можно считать логичным соблазнение девушки подобной историей, Но у меня было ощущение, что она лжёт. Но зачем моей лучшей подруге, которую я знаю много лет, это делать? Я задумалась. А что мне вообще известно о славе? Мы познакомились, когда я поступила в университет. Вместе ходили на занятия по зумбе и очень быстро подружились. Мне казалось, что я знаю её всю жизнь, а не последние несколько лет. Тем не менее, практически никакой информации про себя она мне не сообщила. Никогда не рассказывала, в каких школах училась. Я никогда не видела её родителей. Утверждала, что у неё есть семья в Кельце, но ещё ни разу не ездила к ним в гости. Меня замутило от неприятных мыслей. Жилудок вдруг резко свело, будто в него ударили чем-то острым. Я помассировала живот, сделав мысленную пометку, что нужно купить таблетки от повышенной кислотности. В ближайшие дни они мне пригодятся. Чтобы потянуть время, я подошла к холодильнику и налила себе молока. "У тебя болит живот?" Слава, казалось, была искренне обеспокоена. Она знала меня лучше, чем я её. Например, что к молочным продуктам я прибегаю только в крайнем случае. Я внимательно посмотрела на неё. У неё было аккуратное треугольное личико, половину которого занимали огромные чёрные глаза, обрамлённые длинными ресницами. Татуировка, изображающая цветы в юнке, вилась по шее, спускаясь до самой ключицы. Я взглянула на её волосы. Краска эффектно скрывала их истинный цвет. Хочешь сказать, что это всего лишь его выдумка? Гося, с каких это пор ты веришь в богов?" фыркнула она. "Я никогда не видела, чтобы ты произнесла хоть одну молитву. Ты относишься к своей стажировке у шептухи как к величайшему наказанию, которое только могло с тобой случиться. Почему ты вдруг поверила Радаку, который заявил, что он планетник? Мне кажется, Он сделал это не для того, чтобы соблазнить меня. Он был очень убедителен. Гося, он в последнее время очень убедительно рассказывал всем, что переспал с сотней женщин. Я искренне сомневаюсь, что нашлось столько наивных дурочек. К тому же, зачем еще ему говорить тебе такие нелепые вещи, если не для того, чтобы затащить тебя в постель? Не знаю, соврала я. Но он не пытался затащить меня в постель. Я вспомнила наш разговор. Ну, ладно, может, немного пытался. Но он всегда пытается. Скорее всего, вчера он просто подготавливал почву для следующей попытки, констатировала Слава и пренебрежительно махнула рукой. Я бы на твоём месте не забивала бы себе этим голову. Он, как обычно, всё выдумал. Ну, может быть, Через несколько часов я стояла перед зеркалом и критически рассматривала своё отражение. Новая пижама была мне к лицу. Она сочеталась с цветом моей кожи и аппетитно подчёркивала достоинства. Но была не такой удобной, как просторная майка и растянутые шорты. Дурь какая-то. Тем не менее, я решила последовать совету Славы и хотя бы раз переночевать в обновке. Кто знает? Может, именно благодаря ей я после пробуждения буду чувствовать себя красивой и сексуальной. Жаль только, что никто в этом наряде меня не увидит. Я даже не представляла, насколько я была неправа.